Глава третья. Родилась, училась. Хм, а школа-то самая обычная. Самсоновы тогда уже вели бизнес, но все деньги вкладывали в развитие производства и поддерживали жизнь обычной семьи. Ну, может, чуть более свободной в плане образования для детей. Судя по всему, Евгения Самсонова была прилежной ученицей и послушной дочерью. Посещала кружки и секции, училась неплохо, и шалить успевала. Нормальный ребенок без выкрутасов. Загородный дом Самсоновы купили лишь тогда, когда старшая дочь закончила школу и поступила в институт в родном городе. Специальность, конечно, химия. Но параллельно девушка прошла курсы управления, и чтобы не мотаться ежедневно за город, поселилась в общежитии университета. Учеба, подруги, друзья — Нежная влюбленность на первом курсе и жестокое разочарование на втором. Обычная жизнь обычной студентки. Необычное началось после защиты диплома. Самсонов взял дочь в свою фирму, но под девичьей фамилией матери и на самую простую должность по ее специальности, указанной в дипломе. Девушка уже жила с родителями в новом доме и на работу ездила с отцом, но тот высаживал ее за полквартала от здания чтобы в фирме как можно дольше не знали о том, кто она такая. Быстрого карьерного роста у Евгении не получилось. Видимо, практическая химия ее привлекала меньше, чем управление. Зато она предоставляла отцу отчеты о недостатках работы подразделения и настаивала на улучшениях, после чего злой начальник переводил ее в другое отделение. Михаил Юрьевич хмыкнул. «Хм. А девочка — молодец. И бухгалтерию почистила, и лабораторию, и даже до производства добралась. Средним среднем тратила три месяца на сектор и отчеты составляла грамотные. Понятно, почему Самсонов готов закрепить сделку браком. Девочка в состоянии проконтролировать дела мужа или хотя бы производство. Однако... Подавать отчет по Тапову безопасник не спешил. Вдруг айтишник еще что-то нарыл. Да и куда спешить? Шеф явно не заинтересован в девчонке. Так прикидывает варианты. Отложив папку с отчетом, глава службы безопасности погрузился в другие насущные дела. В крупной фирме их хватало. Самсонов Поступил так, как и думал Потапов Обсудил предложение будущего партнера с женой И та согласилась с идеей мужчин «Почему бы и нет? Пусть познакомятся Женечка девочка толковая Расширение производства ей только в радость будет Да и семью ей пора заводить «Тогда скажи ей вечером», — решил Павел Александрович «А я Потапову согласие передам» И надо будет его пригласить на ужин через недельку. Юристы как раз контракт в первом приближении приготовят. Будет что обсудить. В тот день Евгения Павловна приехала домой поздно. Ее маленькая смешная машинка, расписанная под божью коровку, кажется, устало вздохнула, заехав на стоянку возле родительского дома. Тело болело, голова ныла, хотелось в душ и спать, даже есть не хотелось. Но в холле дочь поджидала взволнованная мама. Ее торопливый рассказ о потрясающей брачной перспективе согнал с Евгении усталость. Мам, вы серьезно? Какой-то папин партнер? Ну, Женя, достойный и состоятельный мужчина, вполне молодой и активный. Мам, он не породистый кабель, и я не собираюсь за него. Отрезала Женя. «Наследник же Богдан, а Потапов богат. Ты сможешь спокойно жить в свое удовольствие». Женя прищурилась. «Вот уж удовольствие. Неужели мама это всерьез? Она ведь до сих пор работает старшим секретарем отца, принимая полное участие в управлении фирмой. Просто маскируется под домохозяйку для новых друзей отца». «Мама, мне кажется, ты знаешь, что я никогда не была нахлебницей». «Доченька» сменила тактику Аглая Николаевна. «Ты не понимаешь, это такой шанс для карьерного роста? По договору именно ты будешь контролировать совместное производство, должность исполнительного директора, возможность влиять на процесс». Евгения покачала головой, и тогда мать добила ее. «Папа уже дал Потапову свое согласие, и предварительное соглашение подписано. Без вашего брака оно будет недействительно». Словно для усиления момента в дверь позвонили Раздраженная хозяйка дома распахнула дверь И увидела курьера в зеленой куртке Госпожа Самсонова? Да Евгения Павловна Это я Устало сказала Женя, появляясь за спиной матери Это вам Парень лучезарно улыбнулся И вручил девушке орхидею в стеклянной колбе Увязанной розовыми бантами коробку шоколада в тех же бантиках с мишками Тедди и противозно-розовую открытку с подписью А. Потапова». Женя выдержала паузу, позволила курьеру получить подпись и удалиться. Потом показала открытку Фоксимиле матери. Он что меня, младенцем считает? Дочь, ну, возможно, секретарь Потапова ошиблась. Он тебя постарше. Сказал что-то вроде «Отправьте девочке подарок». Вот и отправили. Маме Женька верила. Таня зря много лет работала в секретариате. Но, сказал секретарю, жених. В общем, отказавшись от ужина, девушка ушла к себе. А на следующий день взяла отгул, посидела, подумала, послушала родителей, стянула из бара бутылку вискаря и помчалась к подружке решать, как избавиться от брака с миллионером.